Глава 31. ХАРД Защитные экраны, которые устанавливали еще на Айтоне, помогли безопасно преодолеть пограничный сектор. И вскоре Шиор оказался в космическом пространстве, контролируемом тарианцами. Первонаперво Харт Старкастер проверил наличие в округе любых военных судов. Обычно за перемещениями у своей границы Нориане следили при помощи специальных радарных установок. Доступ к данным остался у Харда и по сей день, Пусть он и не мог пользоваться всеми технологиями расы. К тому же у него хватало своих кораблей-разведчиков и пилотов к ним. За все это время он выходил из гиперпространства лишь трижды. Тогда ему сразу наваливалась масса сообщений. Сначала они были от шейна Ринаргина или его заместителей, потом и от самого короля, где он уговаривал не творить глупости и вернуться. Но Харт заблаговременно отключил локацию. Вряд ли кто-то сейчас мог бы вычислить его точное местоположение. Хотя, возможно, на Нории и догадывались, откуда идет сигнал. Харду казалось, что он и правда сошел с ума, решив захватить станцию без правительственного указа. Ведь перед тем Олирин намеревался отправить его обратно на Фирос. Но промедление могло сыграть плохую роль. Он делал это не только ради Линды, но и ради безопасности всех граждан Нории, которые могли стать жертвами гадкого заговора торианцев и гзотов. Несмотря на давнюю неприязнь к торианцам, с которыми не раз приходилось сталкиваться на поле боя, Харт отлично понимал, что не вся раса виновата в экспериментах и чудовищных планах. А вот знал ли глава Торианского совета, что происходило на самом деле, пока непонятно. Наверняка знал. Но большинство граждан на планетах, населенных Торианцами, точно не были в курсе происходящего и не имели к делам спецслужб никакого отношения. Но хуже всего, что именно кзоты, которых Нориане всегда считали надежными союзниками, и затеяли эту опасную игру. Военный линкор завис в космосе на достаточном расстоянии, чтобы его не обнаружили, но при этом иметь возможность получать сведения. Лиловая планета-гигант, на орбите которой находилась станция, была безжизненной, но там добывали полезные элементы. Вероятно, именно этой добычей и прикрывали свою деятельность сотрудники станции, корабли которых время от времени перемещались по сектору. Хард со своей командой вели наблюдение несколько часов, тщательно разрабатывая стратегию проникновения. И в план пока не входило участие Элинды. Хотя она сама периодически наведывалась в рубку, чтобы справиться о делах адмирала и его самочувствии. Харду была приятная ее забота. Она компенсировала его страдания на протяжении всего полета, когда любимая женщина находилась рядом, но при этом постоянно приходила себя сдерживать и напоминать, что можно, а чего нельзя. Но зато они узнали друг о друге много нового. Говорили о привычках, увлечениях, беседовали о жизни. Старкастера поражала ее способность так четко и просто излагать свою позицию, а их мнения во многом совпадали. Она была его идеалом во всех отношениях. И он точно знал, что никуда ее теперь не отпустит. Жаль, до отлета так и не удалось выяснить подробности ее родословной. Но Дрейк поручил расследование лучшему частному детективу Нории, которому заплатили достаточно много, чтобы тот не отвлекался на всякие сторонние сплетни о причастности Харда к так называемому мятежу. Хард надеялся получить ответ в ближайшее время. Главное, самому не попасть в опалу. Иначе за Линду некому будет постоять. А для этого... «Адмирал Старкастер, только что нами получена информация о том, что корабль спецслужб покинул станцию и ушел в Гипер», доложил его специалист по разведке Рэм Найрикер. «Что с защитным полем станции?» – уточнил Харт, мгновенно включившись в происходящее. «Мы считали коды, так что поле проблемы не составит. Сейчас на станции находится несколько небольших шатлов и два транспортника». «Значит, настало время». Старкастер мысленно собрался, вновь проговаривая про себя план действий. «Нескольких боевых звездолетов будет достаточно, чтобы проникнуть на Хоуп-3. Его способности до сих пор спали, на них не приходилось надеяться». Он действительно использовал энергию своего линома до конца и пока не чувствовал ее отголосков. Если бы перед приемом у короля он успел как следует подзарядиться, таких проблем бы не возникло. А контакт с цилиндой, чтобы проверить состояние эльфактора, был невозможен. Но Харт искренне надеялся, что не выжег лином до конца. Это равносильно тому, что потерять частичку самого себя. Но пока он кое-как с этим справлялся отгонял мысли прочь, заменяя их более насущными. Станция не являлась военным объектом, иначе они бы давно узнали о ее существовании. Потому и охрана на ней была не такой уж сильной. Защитное поле, предупреждающее несанкционированное проникновение, несколько орудий, не способных причинить серьезный урон мощным норианским кораблям. Но и рисковать попусту Харт не собирался. Поэтому велел всем действовать в режиме особой боевой готовности, включив отражающие экраны. Из дне в сторону Хоуп-3 устремились несколько звездолетов. За ними Харт и другие офицеры пристально наблюдали из рубки Выяснилось, что на станции имелись скрытые ионные излучатели, которые открыли по незваным гостям стрельбу голубоватыми лучами. Оружие было довольно опасным для кораблей, два звездолета быстро вышли из строя. Но другим удалось проникнуть за силовое поле, где их уже не могли достать электромагнитные импульсы. К тому же пушки тянули много энергии и были пригодны лишь для короткого боя, но никак не годились для сдерживания длительной осады. До линкора их излучение тоже не могло дотянуться. Отправив спасательные шлюпки за экипажами поверженных кораблей, Харт сосредоточился на оставшихся. Им удалось пробить оборону, а потом при помощи специального штурмового снаряжения открыть шлюз. Обычно подобный метод использовали при атаке на пиратские корабли и станции, но людей, работающих на Хоуп-3, Харт причислял к тому же контингенту. Те, кто замышляет убийство, а, возможно, и новую войну, ничем не лучше звездных корсаров, у которых хотя бы имелся свой кодекс чести, в отличие от таких, как Гитерм Даршам и прочих негодяев. Сражение вышло довольно коротким, хотя все командиры и члены экипажа успели потрепать себе нервы. Что происходило внутри, Харт уже не видел. Оставалось лишь догадываться, что все в порядке. Его штурмовики знали свое дело. Адмирал проводил уже не одну подобную операцию, но почему-то сегодня волновался сильнее обычного. Ведь на кону стояла не только его репутация, но и будущее его и Элинды. «Ураган, мы на месте!» – использовав позывной, доложил командир группы. В этот момент словно лопнули стальные обручи, сдавливающие грудь, и Харт смог нормально дышать. Волнение перешло в мысли о следующем этапе плана. «Сколько там торианцев?» – быстро спросил он. «Около пяти десятков, в основном обслуживающий персонал. Мы захватили командира и взяли под контроль лабораторию, как вы и велели». «Хорошо, но удостоверьтесь, чтобы они не смогли отправлять сообщения. Сколько времени до прибытия возможной помощи?» «По расчетам, несколько часов в запасе пока есть. Понятно, что придется торопиться» но даже за пару часов можно успеть многое. Отдав распоряжение, Харт направился к техническим помещениям около шлюза. Вошел в каюту, доступ куда был лишь у него. Там висел боевой костюм и личное оружие. Надев на себя всю экипировку, он остановился около выхода, обдумывая, как лучше поступить, когда у него зазвонил Сайсет. Это была Элинда. Подготавливая захват станции, он отчасти забыл о ней. Его мысли больше крутились вокруг предстоящих событий. «Харт, у вас все получилось?» Ее голос слегка дрогнул. Никогда в жизни он не обсуждал свои решения, особенно принимаемые во время боевых действий с женщиной. Но на сей раз слегка изменил привычки. Линда знала, что они затевают. Пусть он и не посвятил ее в подробности операции. «Получилось!» Голос прозвучал глухо, чуть сдавленно. «Я могу тебя увидеть?» Неожиданно спросила она. «Как же не вовремя? Его парни уже ждали команду по отбытию на станцию». «Хорошо, сейчас я пришлю тебе координаты отсека». Он чуть засомневался, но все-таки отправил план корабля с подробной схемой. На мгновение подумалось, что весь ее рассказ – сплошная ложь с целью испортить его планы. Она не допустит похищения трианских секретов. И вообще продолжает делать прежнюю работу – шпионить на свою организацию. Но он сразу вспомнил растерянный взгляд Линды, когда нашел ее в королевских покоях. Она выглядела так, словно искала любой выход из ситуации лишь бы не убивать короля Оллерина, Да и перед тем пыталась сбежать от Даршама. Возможно, она и полетела с Хардом только потому, что не собиралась участвовать в махинациях командора Мендеса. А сам он вовсе ее не интересует. Он ведь так и не услышал от нее признания, пусть отношения между ними значительно потеплели. Хотя и сам пока сдерживал порывы рассказать ей о своих чувствах. Они друг друга стоят. Он придирчиво посмотрел на себя в стереозеркало. В боевом обмундировании его тело практически не было видно, только лицо. Довольно привлекательное, как он сам предполагал и как считали многие. Но таким ли оно казалось Линде? Да и вообще, что он сможет предложить ей, если вдруг ничего не получится? Вечное скитание? Им не позволит жениться, а Ольрин просто так своего модификата не отдаст. Даже если простит вольного адмирала, даже если тот принесет ему важные сведения. Конечно, можно улететь далеко-далеко. И жить где-нибудь на отшибе. В спирали хватает планет, населенных расами, с уровнем развития пониже, чем у нариан-элитарианцев. Поселиться среди дикарей, завести хозяйство. Согласится ли она разделить с ним участь отшельника? И долго ли он сам выдержит такую жизнь, после того, как командовал целым боевым подразделением? Вся его жизнь – это космические полеты, сражения, служба королю, на верность которому он когда-то присягнул. Пусть и считал, что систему надо видоизменить. «Я едва тебя нашла!» – послышался голос Алинды, вошедшей в помещение. Вслед за ней в комнату проскользнула Альма, остановившись у двери. «Странно. Мне кажется, я расписал навигацию весьма подробно. Тебе так только кажется». Возможно, он действительно поторопился и не указал некоторых нюансов. «Ты собираешься на станцию сам?» Округлились глаза Торианки, когда она заметила на нем боевой костюм с реактивным ранцем и закрепленным оружием. Он кивнул. «Но я думала, ты останешься здесь? Мне нужно проконтролировать все лично. Разве там не опасно? Думаю, что нет. Тогда возьми меня с собой!» Загорелись ее глаза. «Что? Что слышал? Возьми меня с собой на эту чертову станцию!» — решительно шагнула она к Харду. «Тебе там нечего делать!» — отрезал он. «Ты реально так считаешь? Вообще-то эта станция – единственное звено, которое связывает меня и прежнюю Элинду. Она словно ключ к ее прошлому. И у меня накопилось достаточно много вопросов к доктору Манроу. Ее голос звучал уверенно, даже слишком. Харт собирался отказаться. Но вдруг вспомнил о том, почему ему нельзя лишний раз даже прикасаться к Элинде. Биологическое оружие, которое задействовало но no фактор, делало их связь слишком опасной. Оно ведь может сработать и на нем. Именно доктор Монроу, как рассказала ему Линда, провел процесс внедрения, модификации ее антифактора. И только он знает, как избавиться от этой проблемы. Если он просто заберет ученого как ценного пленника, оборудование все равно останется на станции. И кто-то обязательно воспользуется им с целью создания нового оружия. Либо повредит приборы. Хартс сглотнул, на секунду представив, что процесс может оказаться необратимым. «Хорошо, ты полетишь с нами, но от меня ни на шаг. И лингару мы брать с собой не будем». Он строго посмотрел на Альму и вновь повернулся к Линде. «Сейчас я распоряжусь, чтобы тебе выдали женский боевой костюм». Женщин на Шиоре практически и не было, разве что несколько опытных космических десантниц, которые жили в отдельном крыле. До среди инженерного состава встречались представительницы прекрасного пола. Все остальные члены экипажа были мужчинами. Космическая служба женщин на боевых кораблях не слишком приветствовала их расой, несмотря на относительное равноправие. Лишь самые отчаянные подавали заявки на подобные должности. Из-за низкой рождаемости на Норе и женщин попросту берегли. Но подходящая для Элинды экипировка все же имелась. Так ему будет за нее спокойнее. Костюм принесли уже через несколько минут, и он предложил Элинде свою помощь. «Не забывай, что у меня остались кое-какие навыки Эрес Гровер». — напомнила она. — Как-нибудь с новой одежкой я справлюсь сама. Она повернулась к кальме и велела отправляться в каюту. Хард не слышал слов, но видел выражение на лице Линды. Лингара немного поупрямилась, но все-таки послушалась хозяйку. Похоже, ей, в отличие от девушки, не слишком хотелось возвращаться туда, где над ней издевались. Линда успела рассказать и это. Линда скрылась за перегородкой раздевалки. Там уже висел снятый камзол Харда и стояли его сапоги. А с облегающим комбинезоном Линды будет и того проще натянуть на себя костюм с ранцем. Встроенная регулировка гравитации позволит не ощущать лишний вес. Харт терпеливо ждал, пока она переоденется. «Адмирал, куда вы запропастились?» — поинтересовался через биокарнитуру Найригер. «Сейчас приду. Можете включать двигатели». Они с Линдой поспешно вышли из технического отсека, направляясь к стоящим в ангаре кораблям. По пути Харт отметил, что ей очень идет новый облик. Она двигала из грации дикой кошки и чем-то походила на свою лингару. Уверенная в себе, деловая, подтянутая. Именно такой он всегда представлял свою пару. Женщину, которую он никогда не сможет разлюбить. Будущую жену. И дело даже не встроенной фигуре. «Ну что, ты готова?» Поинтересовался он у Линды, когда они сели в кресло напротив панели управления. С ними летел пилот. Рэм Найригер отправлялся на другом звездолете, а Дрейк и капитан оставались на линкоре, чтобы в случае чего организовать подмогу. Линда выпрямилась в сиденье, пока система безопасности сама регулировала ремни. «Готово. И ты не поверишь, насколько я рада, что я здесь оказалась».